Часть восьмая. Снайпер. Для того, чтобы, как следует вычистить пистолет, потребовалась полная разборка и полчаса усиленной возни. Я знал, что никакая тварь не помешает мне привести трофейное оружие в божеский вид. И непродуваемая всеми ветрами будка сторожа вселяла в меня такую уверенность. Просто отойдя от кучи бетонных плит на полкилометра, я поднялся на пригорок и увидел место битвы. Видимо, двое повстречавшихся мне охотников за чужим баблом и артефактами у зона были остатками банды, которую кто-то расстрелял хладнокровно и безжалостно. Передо мной лежало поле, заставленное насквозь проржавевшими ПТРами, автобусами и остатками транспорта, который уже сложно было идентифицировать, настолько и кислотной дожди разъели металл. Даже покорёженный вертолет там имелся, он стоял грустно освесив вниз две оставшиеся лопасти, а его чудом уцелевшее бронестекло было вишневого цвета в белую крапинку. Похоже кто-то из бандитов пытался спрятаться в кабине пилота и его там пристрелили, грубо заляпав мозгами изнутри печальный памятник давней трагедии. На самом поле я насчитал 9 трупов. Оружие рядом с ними не наблюдалось, его унесли победители. Некоторые мертвецы были босыми, значит при жизни у них имелись добротные ботинки. Двое лежали полностью раздетыми. Вывод. Нечего без нужды форсить в зоне модными бронекостюмами. Пулю у калаша в упор держит только экзоскелет. А уж если вы по собственной глупости лезете туда, где засаду устроить проще простого, то значит судьба вам после смерти валяться под кустом в одних трусах и разодранной майке. Люди забрали у мертвецов все ценное для себя, теперь Настал черед и других обитателей зоны. К одному трупу, лежавшему на самом краю поля, примеривалась псевдоплоть средних размеров. На остальных сидели вороны торопливо выклевые куски еще теплого мяса. Почему торопливо, понятно. Пройдет совсем немного времени, и здесь на поле соберутся мутировавшие твари разных весовых категорий вследствие чего начнется грызня почти той, что недавно устроили люди. А это значит, что ночь я могу спать спокойно, лишь притворив хлипкую дверь. Мутанты не люди, и они не убивают потенциальную добычу, когда еды и так предостаточно. Люди же точно ночью не полезут туда, где слышатся многоголосый бой, визг, рычание и хруст когтей. Так что в качестве места для ночлега, неплохо сохранившаяся будка сторожа на холме, меня более чем устроила. Наломав в подлеске сухих веток для костра, я разложил его в черном отсаже большом тазу, стоявшем прямо на полу именно для этих целей. Видать, нормальное место, если я не первый здесь привал устраиваю. Было еще довольно тепло. В окна щедро лился красноватый свет, порождаемый заревом заката, потому я пока решил повременить с костром. Тем более, что свет был особо и не нужен. Руки сами делали привычную работу. Собрав Стечкин, я открыл рюкзак с целью заняться своим ВСК-94, также требовавшим чистки и смазки. Я потянул на себя снайперский комплекс аккуратно завернуты в тряпку защитного цвета и на пол вывалились в стопках каких-то документов. Нормально, пойдет для растопки, когда ветки будущего костра окажутся не такими сухими, как сейчас. Я мельком глянул на пожелтевшую от времени бумагу и... мой взгляд невольно задержался на краешке фотографии, высунувшейся из корешка старой тетради. Так и не развернув свое оружие, я аккуратно положил его на пол, вытащил фото и замер, не веря своим глазам. На переднем плане снимка, который я сам того не ведая принес из-за границы миров, был запечатлен саркофаг. Ошибки быть не могло, объект укрытия был уникальной конструкцией Единственным на планете За ним словно ствол гигантской гаусс-пушки Нацелилась в небо знакомая всему миру Белая с красными кольцевыми полосами Вентиляционная труба ЧАЭС От чуть левее трубы вызметнулся стол столб белого огня От которого во все стороны разливалось сияние Заполнившее половину снимка «Выброс!» – прошептал я. «Кто-то сфотографировал выброс!» «Выброс!» – самое страшное явление Зоны, начиная со дня первого взрыва. Энциклопедия Зоны, встроенная в КПК любого сталкера, гласила «26 апреля 1986 года в 1 час 24 минуты На четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции произошел взрыв. Из недр разрушенного реактора вверх сметнулся километровый столб пламени, насыщенный плавящимися радиоактивными частицами. Тогда ценой множества жизней удалось остановить выброс. Над тышащими радиацией руинами четвертого энергоблока возвели саркофаг. Но на этом дело не закончилось. В зону пришли люди в противорадиационных костюмах. Сначала это были инженеры и строители, создавшие комплекс подземных научных лабораторий. Потом ученые, которые в обстановке строжайшей секретности стали трудиться в этих лабораториях. И, конечно, военные, обеспечивавшие эту секретность. Почему потребовалось создавать лаборатории на зараженной Земле? Очень просто. Во-первых, вопреки утверждениям прессы, никто и не думал останавливать действующий первый, второй и третий энергоблоки, ведь для экспериментов в лабораториях требовалось очень много энергии. Во-вторых, для того, чтобы эксперименты оставались секретными, требуется минимальное количество лишних глаз. Зона была в этом плане идеальным местом. Все жители эвакуированы, а для того, чтобы мародеры и любопытные не лазили в зону отчуждения, Вокруг нее возвели ограждения и блокпосты. Ни с какой стороны не подкопаться. Лазить на зараженную территорию, кому не положено, опасно для жизни. Мол, мы охраняем не зону от вас, а вас от зоны. А те, кому положено, вкалывают в подземных лабораториях. И чем они там заняты, догадаться нетрудно. Обычно люди в форме охраняют секретные военные объекты, другие им по барабану. Но 12 апреля 2006 года грянул второй взрыв. Причем, что именно взорвалось, в зоне никто не знал. Спутники зафиксировали мощнейшую вспышку в районе Чернобыльской АЭС. А дозиметры военных на блокпостах показали резко возросший уровень радиации, многократно превышающий допустимые нормы. Разведгруппы, упакованные в противорадиационные костюмы и посланные в эпицентр взрыва, не вернулись. Зато из центра зоны полезла какая-то плотоядная нечисть, из-за которой на юге пришлось возводить тройной периметр, ближе к северу, плавно перетекающий в одну единственную стену. Но зато какую? Дело в том, что пока вояки, напуганные экзотическими в те времена псевдоплотями и кровососами, спешно натягивали колючку, на скорую руку городили минные поля и усиливали блокпосты срочниками прошедшими курс молодого бойца. Страны НАТО предприняли неординарный ход. Вспомнив зараженные облака 1986 года и теплый весенний дождичек, проливающийся из них на благодатную землю Европы, Североатлантический Альянс при безоговорочной поддержке Совета Безопасности ООН предложил... Правительству Украины бескорыстную помощь в строительстве периметра. Предложение приняли с радостью, в результате чего на севере и северо-западе зоны в кратчайшие сроки была возведена стена, железнобетонное укрепление, оснащенное самыми современными достижениями науки и техники, тактической и военной мысли включая лазерные пушки с химической накачкой и новейших боевых роботов. Но, несмотря на принятые меры, атаки мутантов из центра зоны становились все яростнее, с каждым годом их становилось все больше и больше. В них стреляли, травили запрещенным химическим оружием, скопившимся на военных складах, Еще с Первой мировой войны их тела разрывали мины и плавили в биомассу боевые лазеры, а они все шли из центра зоны и не было им конца. Но особо мощные волны мутантов накатывались на периметр после того, как над зоной проносился очередной выброс. И в отличие от выброса, много лет назад вырвавшегося из жерла реактора четвертого энергоблока, до сих пор никто не знал, что же такое периодически проносится над Зоной, уничтожая людей и порождая ужасных монстров. Центр Зоны был надежно защищен от людских глаз аномалиями, мутантами и бойцами загадочной группировки Монолит. Чем ближе люди пытались подойти к центру зоны, тем активнее и многочисленнее становились его защитники, и тем сложнее было защититься от выброса. С недавних пор в нескольких километрах от центра зоны смельчака уже ничто не могло спасти. Только под землей в заброшенных бетонных укрытиях нынче можно было уберечься от выброса. Но укрытий было мало, а сталкеров, надеющихся заработать на жизнь, много. Я лихорадочно листал документы, которые вместе с фотографией принес из другого мира, и ничего не понимал. Какие-то диаграммы формулы, непонятные значки и очень много текста, в котором я мог разобрать лишь одно слово из трех. Понятно. Думаю, такую абракадабру в зоне может прочитать лишь один человек. И путь к его базе, расположенной недалеко от озера Янтарь, тоже лежит через дикие территории, контролируемые группировкой наемников. Наемники напоминали мне средневековую секту Хашашинов, более известную в Европе как Ассасины. Все в зоне знали на дикие территории со всего мира стекались заказы на ликвидацию неугодных, и выполнение этих заказов было лишь вопросом времени. Воин-наемник при вступлении в группировку получал очень неплохой по меркам зоны снаряжения поддержку товарищей в любых ситуациях, вне зависимости от того, прав он или нет, если, конечно, это не вредило интересам группировки. И татуировку на плече «Рай покоится в тени винтовок». Именно эта татуировка, напоминающая знаменитое изречение главы ассасинов Ибн Сабаха, навела меня на мыс, откуда скопированы основные устои и принципы группировки. Зона была их неприступной крепостью, а дикие территории ее цитаделью. Наемники не враждовали с группировками, окружившими их владение. Зачем убивать тех, кто является естественным щитом между ними и остальным миром? группировки же не связывались с наемниками себе дороже. Неведомые инструктора настолько хорошо готовили этих профессиональных убийц, что даже долговцы, известные своими боевыми навыками, предпочитали обходить их стороной. Неудивительно, что главари группировок решили провести большую сходку именно в цитадели профессиональных убийц. Наверняка перед этим хорошо проплатив им хлопоты по обеспечению собственной безопасности. Но тем не менее, на сходку пригласили Меченого с его группой, а Меченый пригласил меня. А еще меня позвала Зона. Двойное приглашение, от которого не стоит отказываться. Меченому все равно нет так нет. А вот зона не простит. К тому же в ее власти находится девушка, которую как-то незаметно стало слишком много для меня значить. Теперь же у меня на ладони лежала фотография выброса. В зоне ничего не происходит случайно. Что же значит это фото и слова, произнесенные не мной, Не моими губами. На север. Я откинулся спиной на дощатую стену старушки и закрыл глаза. Передо мной плясали языки огня. Я слишком долго смотрел на костер. И пламя отпечаталось на сетчатке. И сейчас на обратной стороне моих век разливалось белое сияние с фотографией доктора. Что стало с тем человеком, который сфотографировал самое страшное явление зоны? Кто принес это фото из центра зоны? И как оно оказалось в рюкзаке, принесенном мной из другого мира? Вряд ли, когда я узнаю ответы на эти вопросы. И не стоит ломать голову понапрасну, если не ниш никаких ни малейших зацепок, для того, чтобы распутать клубок загадок. Лучше подумать о том, как удобнее добраться до диких территорий. Я улыбнулся. Можно было, конечно, сделать ведь перед самим собой, будто я только что сейчас принял решение. На самом деле, оно было принято в тот момент, когда доктор спросил, и куда ты теперь? Поэтому сейчас нужно просто решить каким маршрутом лучше идти. Перед моим внутренним взором на фоне языков огня развернулась карта зоны. Я знал ее слишком хорошо для того чтобы лезть в КПК. Итак, любой здравомыслящий сталкер, не желающий лишний раз пересекаться с долгом и рисковать попусту, чтобы попасть отсюда на дикие территории. Даст солидного крюка по известным дорогам. Сначала на агропром, потом на янтарь. И оттуда пойдет туда, куда собрался. Почему понятно? В зоне лучше ходить там, где прошли до тебя и остались в живых. Потому как в ней слишком много мест, через которые ходили и не вернулись. Но на агропром идти тоже не выход. По слухам, армейский спецназ неделю назад выбил оттуда плотно окопавшуюся сталкерскую группировку Ореста. А мне с военными тоже встречаться не с руки. Судя по тому, что написано в новостях, дареного Меченым КПК, за мою голову они объявили серьезную награду, а мне пока Продавать свою голову как-то жалко, даже за очень большие деньги. И так оставался единственный путь, не вызвавший во мне никакого желания по нему идти. Но я подбодрил себя пришедшим на ум высказыванием одного французского политика, цитатами из которых нас подчивали в «Легионе». «Всегда выбирайте самый трудный путь». На нем вы не встретите конкурентов. Что ж, остается надеяться, что политик не ошибся, и всех возможных конкурентов догрызают мутанты в полусотни метров от места моей дислокации. С этими мыслями я завернулся в свою куртку и погрузился в сон. Нет, в зоне лучше колыбельной, чем сытое ворчание стаи псевдособак, укладывающиеся рядом с тобой на ночлег. Мутант с набитым брюхом никогда не бросится на человека, он ему нафиг не сдался. Это люди, вне зависимости от того, сыты они или голодны, имеют обыкновение убивать мутантов всегда и везде. И в этом, пожалуй, и есть их единственное принципиальное отличие от тварей, питающихся мертвечиной и теми, кто слабее.